После этого Гомт Шен категорически запрещал кому бы то ни было приближаться к своему жилищу. Я полагаю, ему не стоило большого труда оградить свое уединение. Местные жители не сомневались, что он совершает страшные обряды, завлекая в ловушку демона и принуждает злые создания отказываться от недобрых намерений, угрожающих имуществу и безопасности его почитателей. Покровительство Гомтшена их успокаивало. Но с одной стороны, они боялись, приближаясь к хижине, встретить злых духов, а с другой таинственность, всегда отличающая поведение и нравы отшельников Налджорпа, тоже побуждала их к осторожности. Как бы немало был склонен этот лама отвечать на мои вопросы, он был обязан Махараджи своим положением настоятеля маленького монастыря в Далинге, и желание князя вынуждало его изменить немного своей сдержанности. В числе тем, затронутых мной в беседах с ним, был вопрос о дозволенной для буддистов пищи. Подобавить ли, спрашивала я, истолковывать с софизмами категорическое запрещение убивать, дозволено ли буддисту наперекор заповедям есть мясо и рыбу? Как и преобладающее большинство тибетцев, Лама не был вегетарианцем. Он изложил мне ряд не лишенных некоторой оригинальности теорий, и в дальнейшем мне снова пришлось слышать их в Тибете. «Большинство людей, — сказал он мне, — едят только, чтобы насытиться, не размышляя о совершаемом ими акте и его последствиях. Этим невеждам полезно воздерживаться от животной пищи. Другие же, напротив, знают, во что превращаются элементы веществ попадающих в их организм, когда они съедают мясо какого-нибудь животного. Они понимают, что усвоение организмом материальных элементов влечет за собой усвоение других, связанных с ними духовных элементов. Владеющий знаниями может на свой собственный страх и риск комбинировать подобные соединения, стремясь извлечь из них результаты, полезные для принесенного в жертву животного. Проблема заключается в том, увеличивать ли поглощаемый человеком животные элементы, его животную сущность, или же он сумеет превратить входящую в него животную субстанцию, возрождаемую в нем под видом его собственной деятельности, в умственную и духовную силу. Тогда я спросила не выражают ли его слова эзотерический смысл уходящего среди тибетцев верования, будто ламы могут посылать в обитель великого блаженства духов убитых животных. «Не воображайте», — сказал мне он, — «что я мог бы ответить вам несколькими словами». Это вопрос сложный. также какие как и мы... Животное имеет несколько сознаний, и как это происходит и с нами, все эти сознания не идут после смерти одним путем. Живое существо представляет собой смесь, а не единство. Но внимать этим истинам может только тот, кто предварительно получил посвящение от ученого наставника. Подобным заявлением лома часто прерывал свои объяснения. Однажды вечером, когда принц долинг и я беседовали в бунгало Кевзинга, разговор зашел об отшельниках-мистиках. Со сосредоточенным покорявшим слушателя восторгом Гон Шен говорил о своем учителе, его мудрости и сверхъестественном могуществе. Дышавшие глубоким уважением слова ламы произвели большое впечатление на Тюльку. В то время его очень беспокоил личный вопрос, предполагаемый брак с одной принцессой из Бирмы. Как жаль, обратился он ко мне по-английски, что невозможно посоветоваться с этим великим Налджорпом.